Глава двадцатая Аутвинкере аутморе Или победить, или умереть Охотничий нож воткнулся в горло фера Люция, словно в кору дерева. Он медленно вытащил его, даже не поморщившись. Лезвие ножа было покрыто серым прахом. Не кровью или другой жидкостью, Пеплом. Поскрежет у зубов фера Люция и дикой ярости в глазах, и я понял, что сейчас умру. «Ты оправдал свою подлую фамилию, Фауст!» Меня хватило лишь на короткий судорожный вздох. Я не ощущал страха смерти. Однако мышцы были напряжены и готовы к обороне. Только я моргнул, как фер Люция очутился совсем близко. Он выбросил руку вперед, она прошла сквозь одежду, кожу и мышцы, разрывая их. Я не мог пошевелиться, скованный его силой. Если с Лилит мы были лишь крепко связаны, то хозяин ада был моим богом, которому я обязан поклоняться. Он ломал мне ребра по одному, обездвиженно, я кричал от боли. Ферлюций просунул пальцы дальше и вонзил их в мое сердце, подойдя настолько близко, что запах дьявола ударил в ноздри. Чем благоухал тот, кто пожрал тысячи душ? Смесью гнили и порока. Не скажу, что аромат был мне противен. Скорее вызывал желание вдохнуть его глубже. А может, я просто бредил от шока? Острая боль стала нестерпимой. Перед глазами поплыли цветные круги. Сердце с усилием билось, даже пронзенное дьявольскими пальцами. Я чувствовал, как не имеют затылок и руки, предвещая обморок. Что-то начало происходить за моей спиной. Послышался скрип... Врата дрогнули. Раздался грохот. Соляные внутренности пещеры содрогнулись. Чернильная дымка поднялась с пола и устремилась ко мне за спину. Натужный скрип прошелся по нервам. Голубой и бордовые глаза хозяина ада распахнулись шире. Угольный зрачок раздулся и вытеснил цвет, сделав их непроницаемо темными». Уголки губ мужчины разъехались почти до ушей, демонстрируя острые клыки вместо зубов. Седые волосы стали свинцово-черными, пальцы дьявола задрожали в моей груди. Ферлюций резко убрал из меня руку, отшвыривая взглядом от врат. Упав, я проехался по ковру из костей до стены грота. — У тебя получилось, Дэниэль! Он с удовольствием слезал мою кровь с пальцев, по звериному урча от удовольствия. Его походка, осанка — все поменялось, придавая ему вид короля, восходящего на законный трон. Я прижал одну сторону форменного пиджака к ране на груди. Боль из острой перешла в тупую, пульсирующую. С трудом поднялся на ноги. Я делал неглубокие частые вздохи, глотая воздух ртом. Кровь не лилась потоком, значит, печать в какой-то мере позволяла демоническому телу регенерировать. Жаль, что не полностью. Лица на дверях пришли в движение, хаотично перемещаясь по поверхности. Каменные створки, медленные и нехотя, словно на них давил невидимый великан, открывались. В грот ворвался раскаленный воздух и пряный запах сженого дерева. Дохнулось серой, словно из пасти огромного монстра, питающегося падалью. Прямо за вратами чернел вулканический песок. Слышалось рычание и чавкающие звуки. На той стороне падал пепел. Рассмотреть что-либо там впереди не представлялось возможным. Совсем рядом раздался собачий лай. Тут я вспомнил про упоминаемых в Библии адских псов, и мне стало еще хуже. Дом, милый дом, пропел Ферлюция, не оборачиваясь. Я прижимал руки к раскуроченной груди, не понимая, как еще стою на ногах. Пошатнулся. Боль туманила демонический разум. Но именно из боли вышел прежний я. Дэн Чейз. Бабушка. Проклятие. Дом Фауста. Воспоминания прорвали дамбу и понесли меня по бурной реке. Фил, Элишка, священник на горе, все люди, которых я убил. — Сходи за Лилит. Вырвал меня из воспоминаний приказ Фера Люция. Мерзавка не отвечает на мой зов. И быстро, останешься у стойки регистрации, пока мы будем отсутствовать. Он преобразился. Кожа стала черная, словно вымоченная в мазуте. Одежда исчезла на глазах, перекраиваясь в металлическую чешую, покрывающую все его тело доспехом. Фер Люции, поигрывая, подкинул трость, которая, крутанувшись в воздухе, легла в его руку длинной косой. Он прошел врата, глубоко вдыхая запах ада. Я молча склонил голову и развернулся на выход из грота. «Дэниэль!» — я обернулся. «Я тобой доволен, но наказание за порчу шейного платка неминуемо последует позже». К лифту я бежал так быстро, точно за мной гналась свора адских гончих. Печать демона горела за ухом, будто ее контуры снова выводили невидимой кочергой. Однако мне казалось, что наносит ее совсем иначе. «Лилит!» — крикнул я, спеша к ресепшену. Но там оказалась лишь маленькая девочка. Быстро, насколько позволяла боль в груди, я протиснулся в комнату за стойкой и схватил новый пиджак с вешалки, где таких висело с десяток. Все-таки работа в таком отеле вынуждала часто менять форму на чистую. Долго застегивал, не попадая дрожащими пальцами по крохотным пуговицам. Взглянул в зеркало и помотал головой, избавляясь от пепла, осевшего на волосах. Где Лилит? Где вампир? Ведь он должен был давно вернуться. Едва я вышел к стойке, как входные двери открылись, и показалась рыжая, с парой, попавшей к нам случайно. Ни на мужчине, ни на женщине я не увидел гнили. Мужчина вкатил чемодан и отряхнул с себя налипший снег. На пол медленно натекала лужа. — На улице настоящий ад! — со смешком заметил он, обращаясь ко мне. Я лишь выдавил нервную улыбку и, извинившись, направился к управляющей. — Лилит! — прошипел я, пока она заполняла книгу. — Сссс! — девушка приложила указательно палец к губам, призывая молчать. Впервые я увидел в янтарных глазах проблеск настоящих эмоций. — Вот наши паспорта. Зарегистрируйте нас, пожалуйста. Мужчина с малышкой на руках протянул документы и обернулся к жене. — Милая, иди сюда. Возьми Марго, я вернусь за ее игрушкой в машину. С натянутой улыбкой я схватил Лилит за руку под стойкой и вывернул кисть. Она вздрогнула, но не сделала и малейшего движения, чтобы освободиться, будто получала удовольствие от боли. — как нельзя. Они с ребенком и пришли сюда из-за непогоды. Не размыкая губ, прошипел я. У Лилит раздулись ноздри, словно она принюхивалась ко мне, потом ехидно улыбнулась и ответила в полголоса. «Я смотрю, кто-то сумел сорвать печати не только с врат, но и с себя, как раз вовремя». Я отпустил ее кисть, отстраняясь от рыжий. Мой взгляд остался между гостьей с ребенком и закрытыми входными дверьми. Я раскачивался на месте все еще прижимая одну руку к груди. Чувствовал, как сильно потея, будто в горячке. Во мне скручивался клубок совершенно противоположных эмоций, который раздирал нутро похлеще дьявольских пальцев. «Он зовет тебя с собой», — выдавил чуть слышно, когда женщина с девочкой отошла к гостевому дивану напротив ресепшена. Лилит стиснула челюсти и убрала руки со стойки, пряча от случайных взглядов гостей. Из фаланга ее пальцев вылезли когти. Она сделала вид, что зарегистрировала новых постояльцев, но на деле лишь постучала по клавиатуре да протянула руку за ключом от номера. «Знаю, но еще не время. Ты ранен?» Я вытер потный лоб. «Да, кажется, я скоро уйду в ад не по своей воле». Пока молодая женщина развлекала продрогшую девочку, Лилит вцепилась в мое плечо и процедила. — Подыграй, если хочешь, чтобы они остались живы. — Я тебе не верю, — отрезал я, отцепляя от себя ее пальцы, что напоминали птичьи когти. — Ты демон, не на жалость. Она сверкнула глазами, недобро улыбнувшись. — У тебя есть выбор — послушаться меня, спасти этих людей и спастись самому, или остаться здесь навсегда. И когда я говорю «навсегда», «Это не до старости, нет, это навечно, Фауст!» Затем повернулась к гости, но перед тем обеспокоенно посмотрела на входную дверь, словно ждала кого-то еще. «Мэм, можете пройти со мной, я покажу вам номер. За девочкой присмотрит наш второй администратор», — указала Лилит на меня. «Дэниэль позже послушает ваше авто. Он у нас на все руки мастер». Она поднялась по лестнице, оставив меня с синеглазой малышкой. Что же задумала чертова Лилит? — Мистер, — протянула девчушка, подойдя и дергая меня за штанину. — Ты плохой, да? Грудная клетка болела, мешая сосредоточиться. Я присел на корточки перед малышкой. — Почему ты так решила? Детские глаза смотрели на меня с интересом. — У тебя глаза светятся классным, просто, — просто ответила малышка. «Красным — Красным, — уточнил я, поднимаясь и шагая к зеркалу. — Да, ты злой? Хочешь, я тебя ласколдую, и ты снова будешь доблым? — великодушно предложила девочка, не выговаривая эр. Я всмотрелся в свое далекое отражение на хромированных дверях лифта. Мои зрачки действительно горели алым потусторонним светом. В кого я превратился? Малышка подошла ко мне и доверчиво взяла за руку. — Возьми. Это силдетька из голы Дахштайн. Сегодня купили там. Она показала мне минерал. Синий, с белыми пятнами. Мое собственное каменное сердце могло треснуть в этот момент и осыпаться в маленькую ладошку. Я перевел взгляд на ее зимние ботинки, на правом развязался шнурок. Машинально присел, подобрал их и закрутил в красивый бант. «Они всегда развязываются», — доверчиво пожаловалась девочка. Тут моя мраморная скорлупа внутри пошла трещинами, словно паутиной, рассыпаясь, причиняя физическую боль и принося облегчение. Быть собой настоящим лучше, чем злым подобием. — Папа приведет помощь, — между прочим, — добавила она. — Какую помощь? Я растерялся. Все это время мы стояли напротив лифта. Табло загорелось, металлическая коробка поползла вверх с минус второго этажа. Я встал к лифту чуть боком, напрягшись и ощущая бешеный стук сердца, которое грозилось выскочить через незатянувшуюся дыру в груди. Створки медленно разошлись в стороны. Я заслонил девочку, мысленно молясь, чтобы Лилит быстрее вернулась в холл. Из лифта вышли трое. Мужчины. Я понял, кто они, едва взглянув. — Не смотри, — строго сказал я, закрывая рукой глаза любопытному ребенку, который высунулся из-за моей спины. «Демоны. Их волосы и одежда были присыпаны слоем пепла. Двое по бокам были под 2 метра ростом, одеты в кожаные жилетки и юбки до колен. Многие запакованы в грубые сапоги. Напоминали охранников для того, кто стоял посередине. Худой, в старинном фраке. На вид лет 17 и кошачьи глаза». «Фауст!» С трудом прорычал один из охранников, будто бы ему сложно было говорить из-за обилия клыков во рту. Да, второй охранник шумно втянул воздух широкими ноздрями. «Санкти иксунд». «Латынь. святоши уже здесь». Наверху раздался грохот, который сменился глухими звуками. Послышался крик. «Лилит», — непроизвольно прошептали мои губы. «Аджуваям!» «Эт аду киам от доменум. Носте ордене». «Латынь, помоги ей и приведи к повелителю. Мы разберемся с орденом». Приказным высоким тоном распорядился молодой во фраке. Они прошли мимо нас к входной двери. Более странных демонов я не встречал. Возможно, они все такие, просто после интеллектуалки Лилит казались дикарями. Я слышал нетерпеливое сопение девочки у себя за спиной прикусил губу, не зная, куда спрятать малышку, чтобы ее не нашли выходцы с минус второго этажа. Нужно было действовать быстро. «Милая, давай сыграем в прятки». Спеша я завел ее в комнату за ресепшеном и указал на шкаф-купе в одной из стен. «Прячься, а я пойду за твоими родителями». Девочка кивнула и залезла туда, задвигая дверь. В этот момент отель буквально сотряс крик, который грозил разбудить всех постояльцев. «Дэн!» — в холле послышался топот ног. Я метнулся к тайному входу, взлетая по ступенькам, спеша найти Лилит. В коридоре второго этажа на ковре лежали двое. Молодая женщина со свернутой шеей и рыжеволосая с кинжалом в боку. «Дэн, это Орден! Они нашли нас!» — выплевывая кровь из разбитого рта, пояснила она. Мертвенно-бледное лицо Лилит покрылось испариной, глаза лихорадочно сияли самоцветами. Я присел, отвел ее руку от кинжала и рывком вытащил. Из раны хлынула бурая кровь. Лилит промычала ругательство, заметив на ручке символ папских ключей, перевитых змеями. Я оторвал кусок от своей рубашки под пиджаком и, свернув в несколько раз, приложил к глубокой колотой ране. «Почему он не затягивается?» «Кинжал особый, сделанный специально для охоты на демонов», — хрипло ответила Лилит. «Помоги подняться». Я осторожно поставил ее на ноги и перетянул рубашкой рану. Рыжая отмахнулась, взяла меня за подбородок, заставляя смотреть в глаза. Она собиралась что-то сказать, но перевела взгляд за мою спину. «У нас гости». В коридоре показались двое тонких жилистых парней с серебристыми крестами, нашитыми на куртках. Лилит как-то предупредила, чтобы я держался подальше от костелов и церквей, а также от истинно верующих, потому что они могут обжечь. По мере того, как служители приближались, понял, что она имела в виду. Кожу припекала, словно я стоял возле костра, и языки пламени лизали тело. Странно, что падре такого эффекта на меня не оказал, лишь его церковь. В руках членов «Контрамалум» блестели короткие ножи с широкими ручками. По лезвиям велись письмена. На поясе у каждого висели пистолеты фирмы «Глок» с глушителем. «Глок» — австрийская фирма-производитель оружия, основанная в 1963 году в Дойч-Ваграме. Наибольшую популярность приобрела за счет своих пистолетов, однако также производит ножи и пехотные лопатки. Я взмахнул рукой, но сила на них не подействовала. Лилит закашлялась и, морщась, вытерла пот со лба. «Служители!» — выдохнула она, вцепившись в мою руку. Нападавшие были в нескольких шагах, когда бежавший последним истошно заорал. Если сейчас проснутся все постояльцы и выйдут из номеров на шум, начнется паника. Первый обернулся и замешкался, очевидно потрясенный зрелищем. Мистер Рот, появившийся словно из ниоткуда, клыками раздирал горло служителя, жадно лакая кровь из сонной артерии. Стены коридора и он сам окрасились в ярко-красный, разливая солоноватый запах. За доли секунды отель впитал кровь, не оставив и следа. Мои губы подергивались от удовольствия, когда я смотрел на то, как вампир рвет шею одному из ордена. Ни с чем несравнимый сравнимый аромат крови приятно возбуждал естество, и я хотел поддаться этой эмоции, однако прежнее я представил на месте выпитого фила. Возбуждение схлынуло, оставив только инстинкт защищаться. Все же мне ни капли не было жаль служителей Ордена. Они были противниками, они заявились в Дахштайн без приглашения. Я отцепил руку Лилит и кинулся на первого — Каждое движение причиняло боль в груди из-за раны, оставленной фером Люцием. Полоснуло отросшими когтями в районе кадыка, и когда он начал заваливаться на пол, прыгнул сверху. Сились что-то сказать, и хрипя, парень отходил в мир иной. Надеюсь, не в тот, где пахло серой и с неба сыпался пепел. Мистер Рот стоял над вторым служителем, вытирая платком лицо от крови. Отель наполнился шумом десятка служителей, которые входили в холл внизу. В номерах слышался звон разбитых стекол. Орден пошел на штурм. Благодаря обостренному слуху мы, не сговариваясь, ринулись в ближайший номер, а там собирались юркнуть в потайную дверь. «Где все постояльцы?» Лилит прижимала руку к боку, морщась и бормоча что-то сквозь зубы, на миг закрыв глаза, словно пережидая приступ боли. На бледном лице выступила испарина, после чего твердо ответила «Я навеяла им сон». «Всему отелю?» «Да, но лишь на один час». Номер «Эконом» представлял собой просторную гостиную с диваном и телевизором и семейную спальню с огромной кроватью у стеклянной стены. Из спальни можно было попасть на широкий балкон-террасу. Шкаф-купе, стоявший в спальне, мог вместить, наверное, еще человек десять. В номере горел единственный светильник, прикрученный у гостевого дивана. Я подвел к нему лилит и почти насильно усадил. Вильгельм молча осматривался, тяжело втягивая воздух, словно принюхиваясь. Вампир подошел к рыжей и заглянул под сложенный кусок рубашки, скривился и метнулся в ванную за меня аптечкой. «Ты же знаешь, что это не сильно поможет». — спросила Лилит, наблюдая, как мистер Рот выверенными движениями режет бинт, смачивает его в антибактериальном растворе и прикладывает к ране, заклеивая сверху полосками пластыря. — По крайней мере, ты не истечешь кровью, как зарезанный поросенок, — пошутил он. — Послушайте, — прошептал я, приложив палец к губам. Недалеко раздавались еле различимые звуки. На балкон номера, в который мы вошли, ступили трое. Все произошло очень быстро. Мужчины в таких же черных куртках с нашитыми серебряными крестами появились из спальни. Еще двое выбили входную дверь. Нас окружили. Не Атинский, скорее всего, тоже здесь. А значит, нас всех ждет бой или смерть. А может и то, и другое. Служители кинулись на рыжую, посчитав ее самой легкой добычей. Демоница спружинила, отталкиваясь от дивана, и жидким огнем перетекла между двумя противниками, дотрагиваясь когтями до их груди. Послышались судорожные вздохи, и служители осели на пол, словно огромные механические куклы, у которых закончился завод. Лилит, злобно улыбаясь, демонстрировала руки, в которых остались два сердца. В номер ворвались еще трое. Глаза рыжие заволокло тьмой, когда она подносила правую руку ко рту и жадно откусывала от сердца. На мгновение замешкавшийся орден резко пришел в движение, будто единый механизм. Кто-то плеснул в нас водой из обычной пластиковой бутылки. Святой водой, которая разъедала кожу мне и лилит. Я рыча отступил на шаг, потом еще на один... Сумрак комнаты сгустился, тени вырастали, закрывая нас от них. Они распылили что-то из баллончика, и мистер Рот, словно подкошенный, упал на колени, хватаясь руками за горло. «Порошок из освещенного серебра», — донесся до меня шепот Лилит. Отель содрогался от топота ног и звуков ударов. Раздавались глухие автоматные очереди, которые производил орден, и крики полные боли. Демоны, вышедшие из врат, все пребывали, потому что я слышал, как лифт постоянно поднимается с минус второго этажа. Служители в номере взяли нас в полукольцо, но медлили, не спеша нападать. Мы отступили еще на пару шагов, отслеживая каждое движение противников. Рыжая тяжело сползла по стене. Сидя на полу, она начертила на нем символ печати демона чужой и своей кровью, обмакнув пальцы в раны на боку. Вильгельм встал с колен. Выглядел он скверно, но кривил губы в неизменной ухмылке. Загнанные в угол гостиной, мы приготовились защищаться. «Главное, сделайте так, чтобы они коснулись стены», — приказала Рыжая. «Они всего лишь люди, а вы нет». Вампир выпустил черные когти, безумно улыбаясь и демонстрируя рот полный острых клыков. «Я сделал то же самое, приготовившись дорого продать свою жизнь». Давайте, святоша! Закричала Лилит и разразилась злым смехом на грани истерики. «Нападайте!» Они не заставили себя ждать. Бросились все как один. В руках у служителей им находилось совершенно разное оружие, но огнестрельное они убрали. Наверное, боялись перестрелять друг друга в такой тесноте. Кресты и кинжалы. Кто-то сжимал аэрозоли со святой водой и серебром. Я и мистер Рот приняли первые удары, легко уклоняясь от них. Вильгельм, уйдя от серебряной струи, полоснул напавшего когтями по спине и толкнул на стену возле лилит. Я не увидел, что произошло после, лишь вскрик, поэтому сделал почти то же самое, ногой отправив служителя навстречу со стеной. Едва тот коснулся ее, на ней показались оскаленные лица. Стена поглотила человека в куртке с крестом. На поверхности остались лишь части руки и лица, вмурованные туда и уже неживые. Орден впечатлился и стал нападать осторожнее, а мы наоборот. Налетали на них. Резко, быстро, безжалостно. Двоим удалось выбежать из номера, остальные не успели и остались навечно украшать стену Дахштайна. Меня бросило в жар, я постоянно сглатывал слюну взбудораженной схваткой. — Не прикасайтесь к стенам! — отчаянный крик раздался из коридора. Пока в номер никто не вошел, я протянул руку и рывком поднял рыжую с пола, обнимая за талию. Грудь нестерпимо ныла, но эта боль приносила удовольствие. Я ощущал себя более живым, чем раньше. Лилит молчала, словно наоборот, спряталась от внешних событий в глубины своего разума, как улитка в дом, что таскала на себе. Мы поковыляли к потайному входу. Дверь тихо отъехала в сторону. С лестницы тянула дымом и серой. Я и Лилит переступили полоску тонкой пыли, которая ознаменовала, что мы уже не в номере. За спиной было слишком тихо. Я обернулся не в силах поверить, что вампир за нами не последовал. Мистер Рот стоял, упираясь руками в проем. Его лицо, подсвеченное полной луной, казалось гротескной посмертной маской. «Мы в расчете, Лилит». Рыжая вздрогнула, и я почувствовал, как она напряглась. «Сбегаешь, как и всегда!» В голосе лилит слышалась издевка и, как ни странно, грусть. Мистер Рот нервно повел плечами, словно сбрасывая слова демона, как налипшую грязь. Рыжая и вампир несколько мгновений мерились взглядами. В их лицах не осталось привычного мне недовольства друг другом. Так глядят люди, которые прощаются навсегда. «Будто бы у меня есть выбор». Горько усмехнулся Рот. «Вечно бегать не выйдет, Вильгельм. Однажды тебе придется встретиться с прошлым». Вампир кивнул и растворился в сумерках комнаты. Я хотел было догнать его и заставить идти с нами, но рыжая покачала головой, останавливая. «Отведи меня к вратам». «Почему он сбежал?» Злился я, бессильно сжимая руку в кулак. «У него своя битва, та, что еще предстоит». Она сняла мою руку с и повернулась ко мне лицом. «Когда мы спустимся, ты должен сделать все, что я прикажу. Не слушай голос Фера Люция, если хочешь сохранить жизнь». «Снова я слышу заботу?» — сиронизировала я, пока она заглянула за ухо, чтобы оценить демоническую печать. Лилит облизала пересохшие губы и искренне, по-настоящему улыбнулась полностью преобразившись. Она присела на ступеньку и посмотрела в мои глаза. «Перед тем, как спуститься, я должна кое-что рассказать тебе, Дэн». За двое суток до этого лилит. «Дэн, выметайся!» — прорычала я, и, проследив, чтобы Дэн покинул номер, захлопнула за ним дверь. Затем вернулась к Филиппу. Разбитое лицо опухло настолько, что я с трудом различала в этом месиве его глаза. Ну давай, первое. Принять смерть от твоих рук не так уж и плохо, прошептали его губы в запекшейся крови. Первое. Он шутит. Как ты меня назвал? Первое. Я не та Лилит, о которой ты подумал. Иронично протянула я, еле удержавшись от того, чтобы не наклониться и не слезнуть кровь с раздувшейся кожи. Филипп тяжело засмеялся, демонстрируя окровавленные зубы. — Ты так до сих пор в неведении. Лилит, его первое творение, которое он любил больше всех других демонов, восстало против порядков ада, за что была наказана. «Да, я знаю, он убил ее», — нетерпеливо перебила я. «Нет, не убил. Ферлюци пытал ее сотни веков в глубоких подвалах своего замка, а потом лишил воспоминаний и вселил в тело младенца. Девочка выросла в богемии, а потом наступила на те же грабли, искушенная обещанием силы и мести». — Это ты, Лилит. Ты первая и самая сильная из нас. Я потеряла дар речи и отошла от Фила на несколько шагов. Внезапный холод разлился по позвоночнику. Я отвернулась и потерла мгновенно пересохшие глаза. Так же сухо было и во рту. — Ты ведь не демон, — обескураженно произнесла я, сглатывая комок в горле. — Я был им пока не заключил сделку с доктором Фаустом. Он сделал невозможное и алхимическим заклинанием, по примеру Фера Люция, впечатал мою душу в тело младенца. Со мной осталась только память. Быть Филом Мицином и дружить с Дэном мне понравилось настолько, что тело приняло душу. И теперь я человек, темы на меня не чуют. Как и я их. Я должен был всю жизнь защищать потомка Фауста от уготованной ему судьбы. Что ж, весьма ожидаемо. Занятная история, но времени болтать с тобой у меня нет. Я приблизилась к нему и выпустила когти. Филипп сжался, приготовившись принять смерть. Я наклонилась, молча разорвала веревки на его руках, а затем и ногах. Чувствую на себе его изумленный взгляд, процедила. «Я отпускаю вас при условии, что в полнолуние ты приведешь к отелю Неотинского. До этого времени Дэн не должен знать о том, что я оставила вас в живых. Уйдете через подземный гараж». Фил рвано дышал, прижимал руки к животу, словно ему было дурно. Хотя, думаю, так оно и было. Дэниэль хорошо его отделал. Митцин долго всматривался в мое лицо, сиясь понять. «Я принимаю твои условия», — отозвался он, и его глаза засветились надеждой, что слегка раздражало, но, тем не менее, вселяло веру, что, возможно, у меня получится задуманное. Сейчас Дэн. Моя челюсть буквально отвисла после ее рассказа, а тело застыло, словно стало деревянным. Я тяжело опустился на ступеньки и потер лоб, не в силах поверить, Что она не убила Фила и Элишку. Я слышал крики в номере и чувствовал кровь. Лилит издевательски вздернула бровь, и я почувствовал себя идиотом. Конечно, она внушила мне крики, а кровь и так была, я ведь сильно избил Мицина. Дэн, слушай внимательно, мне осталось последнее дело, и ты мне поможешь. Я запечатаю врата сферам люцием внутри. «Ты не сможешь», — возразил я. «Он сильнее. Пусть Орден попробует его убить». Лилит хохотнула из гримаса и взялась за раненый бок. «Прах тебе дири. Его нельзя так просто убить. Но можно закрыть проход. Пока откроются следующие врата, у тебя будет время подготовиться. У меня, меня, как и тебя, прикончит Орден. Если нет, я сам себя убью». Вышло немного пафосно, но воспоминания о том, как я пожирал глаза, били повернувшемуся чувство вины сильнее кнута. Я был уверен, что вскоре не смогу дышать от воспоминаний о совершенных убийствах. — Дэн, Дэн, те грехи, что ты совершил, невозможно исправить, но у тебя впереди долгая жизнь. Путь искупления подходит тебе как нельзя лучше. Ни один демон не щадил ничего живого. «Ты же, да абсурдо добрый! Так послужи человечеству!» Неверящая, я глядел на Лилит. Первый демон ада говорила совершенно несвойственные ей вещи. Я лишь несогласно фыркнул в ответ. «Фауст, ты понял? Ты сделаешь все, что я тебе скажу!» Нехотя кивнул, поднялся, снова приобнял ее и потащил на минус второй этаж. Я приготовился к тому, что на нас нападут, как только двери лифта поползут в стороны. Но нет. Здесь царил красноватый полумрак, смешанный с серым дымом. Даже под отелем слышался грохот. Стреляли служители ордена. Кто-то кричал, рычал, пищал. Эти звуки создавали какофонию в голове, мешая сосредоточиться на цели. Сцепив зубы, я почти потащил лилит через коридоры шахт. Я целенаправленно шагал по костям, пытаясь успокоиться, но сердце отчаянно билось о поломанные ребра, и в том стуке мне чудился похоронный марш. Добравшись до грота с адскими вратами, мы остановились. Фер Люций нетерпеливо расхаживал, порыкивая от злости, отчего был похож на льва перед клеткой с открытой дверью, возле которой стоял укротитель. Рыжая отошла от меня и, не выдав своего плачевного состояния, поклонилась. — Ты заставила меня ждать. — Мой повелитель, отель полон служителей контрамалом. Нам пришлось вступить в схватку. Фер Люци наконец обратил внимание на нас, внимательно оглядев с ног до головы разноцветными глазами. Я склонил голову, чтобы скрыть свое презрение к нему. — Фауст, возвращайся к стойке регистрации и защищай Дахштайн вместе с другими подданными ценой своей души. Он величаво отмахнулся от меня и обратил все внимание на Лилит. — А ты идешь со мной. Она сделала вид, что повиновалась и пошла вслед за темной фигурой. Едва Фер Люций ступил на несколько шагов вглубь врат, демон резко выпростала руку вперед и обрушила потолок перед вратами, засыпав их почти доверху. — Лилит! — раздалось яростно. — Ты как посмела, мерзавка, дворняжка безродная! Она издевательски рассмеялась своим коронным сиплым смехом. — Ты правда думал, что я не узнаю, кто я? «Хозяин ада тащит свое первое творение домой, потому что боится не справиться с распоясавшимися подчиненными». Удар, последовавший за ее словами, отбросил камни. Мы увидели перекошенное бешенством лицо фера Люция и, не сговариваясь, попятились. «Я убью тебя, Лилит!» — орал дьявол. Рыжая лишь заливисто хохотала в ответ. Мои губы сами собой сложились в улыбку, но я тяжело дышал и морщился от шума в ушах. «Не хочу больше грязной тряпкой валяться в ногах повелителя. Столько веков боли, страха, жертв. Я связана с ним навечно, Дэн. Только небытие способно разрушить наши узы. Ты поможешь?» Я не сразу кивнул, шокированный ее признанием и не до конца понимающий, что означало загадочное небытие. Какой-то особый район ада? Лилит приказала отойти к стене. Демонической силой она сняла слой костей, обнажив влажный, воняющий гнилью песок. На нем рыжая начертила пентаграмму, потом вписала туда защитный круг и встала в центре. Ферлюций тем временем методично разносил завал. Камни летели во все стороны. Поднялся ветер, закрутив длинные пряди лилит. Янтарные глаза вспыхнули тысячами огней. Она раскинула руки, упав на колени и произнося слова на латыни. Я плюнул на приказ и приблизился к кругу, желая помочь. Лилит мазнула по мне взглядом, чуть качнув головой, давая понять, что справится сама. Сердце тревожно билось, пока я наблюдал за ней. Из глаз девушки потекли кровавые слезы, а вход во владение феры Люция начал затягиваться прозрачной слизистой пленкой. Пленка высохла и затвердела, превращаясь в белую кожу, которая стеной вырастала на моих глазах. Я зачарованно следил за темной фигурой, что едва угадывалось по ту сторону барьера. В коридорах шахты послышался шум и бег нескольких пар ног. «Дэн!» — нервно орал Фил. Лилит не обманула. Облегчение от того, что Фил на самом деле жив, затопило меня. Вместе с этим нахлынуло понимание, что я желал его убить и не мог это сделать. Я сгорбился, вонзив когти себе в ладони и ощутив, как желудок подкатился к горлу. «Лилит!» — звал голос Неотинского. Первым показался кардинал и кинулся к демонице, но остановился перед начерченной пентаграммой. Правую часть его лица пересекала глубокая кровоточащая рана. За ним выбежали Илишка и Джена с разбитыми губами и порванной одеждой. Фила я увидел последним. Ему досталось больше всех. Мицин прихрамывал и зажимал плечо ладонью. Он затормозил рядом и широко распахнутыми глазами уставился на затянутой пленкой вход. Фил замер, будто загипнотизированный. Из пленки вытянулась когтистая темная рука, натянула ее до предела и прорвалась наружу. Черная на белом. Рыжая закричала от боли, будто это ее плоть только что разорвали. Грегор стоял возле черты пентаграммы, стискивая кулаки и не сводя взгляда с лилит. Илишка, не теряя времени, упала на колени, своей кровью выводя еще одну пентаграмму, подобную той, в которой сидела лилит. Дженна судорожно листала ветхую книгу, которую принесла с собой. «Кардинал?» — строго окликнула она его. «Нужно спешить. Закрыть врата можно только в следующие десять минут!» Чернова рассекла ладони Дженни и себе. Потом то же самое сделали Неотинский и Фил. «Дэн, теперь ты! Нужна твоя кровь!» В голосе Хокс слышалось опасение, словно она только и ждала, что я сорвусь и перейду на сторону Фера Люция. Молча полоснул по коже, изменившимися когтями. Мы встали в пентаграмму и взялись за руки, смешивая тем самым кровь на ладонях. Я оглянулся на Лилит. Она наблюдала и лишь кивнула на мой немой вопрос. Хозяин ада медленно разрывал белый барьер руками. Лилит вздрагивала, но больше не издавала ни звука. Стиснув челюсти, она прижимала руку к ране от кинжала. Пятно крови на ее форме расплывалось, грозя поглотить весь низ пиджака. Джена начала читать заклинания. — Люцифер, слушай глаз уст моих силою земли и властью Бога! Я наступаю ногой на врата ада. Этим заклинанием я запечатываю врата и засовы ада, и тебя, Люцифер, вместе с твоей свитой, мучу, пытаю и терзаю, дабы ты ощутил всю муку проклятых и ощущал бы до тех пор, пока будут заперты врата. Силою земли и властью Бога да на вас проклятие, силою и властью святых имен Бога да Горится адский огонь, да сплавит он двери, раскрытые в единую твердыню, и всей мукой нашей, и страхом, и страданием, святыми именами Бога, тетраграмматон, Адонай, Аджа, Джезус Христос, Маргуэль, Элиба, Ай, Паленам, да будет все это так. Аминь. Текст частично взят из книги Гримуара Великого чернокнижника». «Великое заклятие ада». Элишка встроилась и повторяла за ней, потом Неотинский, Фил и я. Наши голоса слились в один могучий. Самый яркий луч света белой полосой просочился сквозь наши переплетенные руки и поплыл к вратам. Фер Люций больше не рычал, лишь неотрывно наблюдал за нашими действиями. За его спиной появлялись все новые фигуры демонов. Они стояли так близко к своему повелителю и друг к другу, что выглядели единым многоликим чудовищем. «Когда вы устанете пытаться, я выйду из врат, и нет, не разорву вас пополам, хотя мне очень хочется. Нет, я растяну вас на дыбах и буду медленно пытать, пока вы не сойдете с ума от боли». Его голос пробирал до костей, заставляя покрываться липкими мурашками. Когда луч коснулся врат, и они пришли в движение, Фер Люций протянул руку и поймал его. Полоса трепыхалась, словно пойманная змея. Хозяин ада напрягся, руки у него била крупная дрожь, и, заорав, он разорвал наш луч. Тот сразу померк, растворившись в воздухе. Я чувствовал, как затряслись ладони Фила и Элишки в моих руках. Их полные ужасы глаза были отражением моих. Мне стало не хватать воздуха, а каменный свод грота, казалось, нависал слишком низко, буквально раздавливая решимость идти до конца. Заслон, который создала Лилит, еще стоял, зарастая, как только Ферлюций его разрывал. Но надолго ли? Джена начала снова. Действие повторилось. Поймав вторую белую полосу, Ферлюций расхохотался. «Забавно. Вы так и не поняли, что сумели запечатать врата, потому что я не стоял тогда рядом и не смог помешать. Сейчас вам это не удастся. Слишком малые силы. Фауст не тот Фауст. Да и демон не демон. Да, Филипп?» Фил сглотнул так, что кадык подпрыгнул до подбородка. На лбу у него выступили крупные капли пота, а губы сжались в нитку. В гроте поднялся ветер, швыряя пепел и дым, которые проходили сквозь барьер из врат нам в лицо. Лилит оперлась на руки и со вздохом выпрямилась. Решительно посмотрела на меня. «Подойди и встань на одной из линий на песке!» — прокричала она. «Я сама не смогу! Нужна твоя сила!» Я послушался, отпуская руки Митцина и Черновой. «Нет, Лилит, не надо!» — закричал кардинал, разрывая руки и кидаясь к рыжей. Он натыкался на контуры пятиконечной звезды на песке и не мог пробиться к Лилит. Я же стоял беспрепятственно, никогда не видел столь сильного отчаяния, которое буквально плескалось в воздухе между кардиналом и демоном. Тогда я осознал, что их связывало в прошлом. Любовь. Неотинскому было плевать на врата. В его глазах светилось обожание, в том, как Грегор смотрел на Рыжеволосую, словно только при виде лилит он мог дышать. Кажется, единственным владыкой для кардинала являлась девушка, сидящая на песке в центре пентаграммы, а не пресловутый бог. фер Ферлюций презрительно смеялся, но сквозь смех мне послышалась настороженность. «Ты знаешь, что она хочет сделать?» Не обращая внимания на хозяина, ада, рыжая, ровным, четким голосом произнесла, глядя мне в глаза. — Эго до тебе фортитуденем, Даниэль. — Я отдаю тебе свою силу, Даниэль. Латынь. Я гортанно зарычал. Окружающий мир окрасился кроваво-красным. Волны жара от злости накатывали, собираясь поглотить мой разум. Я пытался сойти с линии, но мои ноги словно прибили гвоздями к земле. Что она задумала, дьявол ее дери? Отвернувшись, Лилит подняла взгляд на заваленные камнями и затянутые тонкой прозрачной пленкой врата. Ее лицо заострилось, побледнело, словно с него стерли все краски. — Лилит, ты мое самое совершенное творение! Не делай этого! В голосе Фера Люца слышалась мольба и печаль. Демон лишь ухмыльнулась, припечатывая каждое слово будто молотом. «Имморталитатен мем тебе до генна». Латынь. Я отдаю тебе свое бессмертие. Ад. Пентаграмма засветилась. Мое тело, казалось, пронзили сотни ножей. Кровь скрутилась в тонкий жгут, и некто невидимый вытянул этот жгут из моего тела, разрывая вены и артерии. Мышцы, суставы, сухожилия — все в одночастие разорвалось и срослось заново. Я кричал так, что закладывало уши. Ветер в гроте выл, кидая соли кости мне в лицо. Лилит стонала от боли. Из ее рта и ушей струйками текла яркая кровь. «Нет!» — орал неотинский, разбивая руки в кровь о невидимый барьер. Врата со стоном начали смыкаться. Напоследок мелькнуло искаженное бешенством лицо фера Люция и бросившиеся на штурм врат верные ему демоны. Лица на дверях хаотично плавали в камне, то выныривая на поверхность, то снова погружаясь вглубь. Пространство между створками шипело и заполнялось красной вязкой субстанцией. Врата срастались у нас на глазах, превращаясь в монолитную стену с уже бесполезными костяными ручками. Когда печать полностью вросла в них, грот содрогнулся. Пол под нами прокатился волной. Послышался глухой хрустящий звук. По потолку зазмеились первые трещины. Это могло означать лишь одно. Скоро здесь все обрушится. Я почувствовал, что снова могу двигаться, и кинулся к Лилит, как и кардинал. «Лилит!» — с мукой в голосе выкрикнул он. Он опустился на колени возле лежащей на песке рыжей. Ее пряди спутались и потеряли цвет из-за налипшего песка и пепла. Лилит, не отрываясь, смотрела на кардинала, И впервые я увидел нежность в ее взгляде, словно им она хотела заменить самые крепкие объятия. Неотинский, не сдержавшись, обвил девушку руками так осторожно, словно она была фигурой, сотканной из пепла. — Прикоснись, и та развеется. — Грегор слабо прошептала она, — можешь мной гордиться, а еще больше собой, ведь у тебя почти получилось перевоспитать демона. Я стоял рядом, но чувствовал, что сейчас для них никого не существовало. Мои глаза заволокло слезами, который тщетно пытался сдержать. Понял, что совершенно не знал Лилит, первую из демонов. Понял, что совершенно не знал мира, в котором близкий друг может оказаться заблудшей душой, приставленной охранять человека. Кардинал-епископ Неотинский молча плакал, обнимая и боюкая Лилит. Он случайно прикоснулся к открытому участку кожи на руке, и Лилит слабо дернулась, зашипев. — Прости, — виновато прошептал он, глядя на уродливый ожог, который не заживал. Рыжая подняла руку и подрагивающими пальцами провела по щеке Грегора, стирая слезу. Пальцы ее тут же покрылись мелкими волдырями. — Да все равно я ухожу. Наконец-то. Я буду свободна. Лилит закашлялась, сплёвывая кровь. «Дэн, я отдала тебе силу. Чем она станет для тебя, проклятием или даром, решать тебе?» Она протянула ладонь в мою сторону. Я присел рядом на песок и взял ее за холодную кисть, крепко обхватив пальцами. Кардинал, глядя на наши сплетенные руки, стиснул челюсти и окаменел, но быстро пересилил себя, судорожно выдыхая и снова возвращая внимание на Лилит. Она лишь слабо улыбнулась ему, понимающе сощурив глаза. Сзади неуверенно переминались Фил и ведьмы. Скорее всего, они не знали, что должны сделать — добить ее или попытаться спасти. — Спасти! Джан, вы можете помочь ей не умереть? Хрипло спросил я, молясь, чтобы она ответила «да». В глазах Неотинского яростно зажглась надежда. Ведьма подошла к нам, осторожно вытянув руки над ладонями вниз. Худое, болезненное лицо Хокс виновато сморщилось. Еще до того, как она открыла рот, я знал ответ.